Глава четвертая. Украшение Вселенной. В шатер вошли три молодые женщины в пышных цветных шелковых одеждах, в злототканных шапочках, каждая из которых была украшена длинным драгоценным пером белой цапли. Они наполнили шатер громкими стонами, жалобным всхлипыванием и причитали, стараясь перекричать друг друга «Наш обожаемый повелитель умирает!».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 — Ты тварь подлого происхождения. Ты навсегда останешься Юлдус-Каракыс, черная девка. — Разве мы не знаем? Что ты выделываешь тайком? Ты всегда делаешь подлости. Ты обманываешь нашего доблестного повелителя, обласканным и величественным простым нукером по имени Мусук. Он также подлоковарен, как кошка Мусук. Он не знает благодарности и преданности. Джихангир Полин, потому что ты его отравила. Юлдус-Хатун... Точно защищаясь от ударов, плотнее закуталась головой в черное покрывало и молчала. — Ты давно околдовала, Джихангира, ты опасная змея. — Уходи отсюда, пока мы тебя не задушили. Это наша забота старших жен находиться около повелителя. Мы его вылечим нашими молитвами. Мы ему откроем правду. Внезапно шубы отлетели в сторону. Батухан резко поднялся и выпрямился. Три жены припали к его ногам. — Наконец-то очнулся ослепительный. Ты будешь снова сверкать наш алмазный, драгоценный повелитель, и теперь навсегда останешься с нами. Батухан заговорил громко, твердым, звучным голосом. — Ну, Кер, кто из высоких темников этой ночью в дозоре? Тот, очнувшись, ответил. — Внимание и повиновение! Они в соседнем шатре — Бурундай, Курмиши и старый Нарин Кэхэн. Пришли их сюда. — Скажи также Субудай-Богатуру.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 Я примчался, чтобы убрать камни с твоего пути и отогнать желтоухих завистливых предателей. Елдуз-хатун подбросила сухих веток в костер. Тени забегали по стенам шатра. Вошли три темника, еще заспанные, вытирая рукава рты. Высокий, тощий и желтый, как луковичная шелуха, бурундай. Широкий, коренастый, с длинными лошадиными зубами курмиши и старый, сморщенный, как гриб, Наринкэхэн, согнутый спиной и шаркающими слабыми ногами. За ними ввалился грузный, волочивший ногу одноглазый полководец, знаменитый Субудай-богатур. Батухан выжидал, пока прибывшие пали ниц, и выпрямились, сидя на пятках. Затем заговорил торжественным голосом. «Мои верные слуги, темники Борундай, Курмиши и Наринкэхэн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 Верный сотник Курмиши, я дарю другое сокровище. Аля Миндасун. Шаловливую нитку. Я знаю, что ты будешь эту нитку крепко держать в зубах. Тебя на ласку не обманешь, на хитрость не возьмешь. А тебе, почтенный сподвижник моего деда, великого воителя, храброй Нарин Кэхэн, тебе я дарю эту самую молодую красавицу Набчи. Сладость жизни. Ты будешь с ней наслаждаться в благоденствии и радости.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 — Отведи рыжую лисицу и мальчика к ближайшему юрчи. Юрчи — лицо, ведавшее выбором места для кочевья и распределением в нем мест. — Пусть он их допросит. Потом я сам буду говорить с ними. А ты, румейская царевна, получишь обещанный косяк отборных кобылиц. — И свободу? И девяносто девять подарков? пристально глядя в глаза Орду, сказала Дафни. — Хан Орду двух слов не говорит. — Свою судьбу ты узнаешь потом, а пока будешь жить в соседней юрте. Нукер с гречанкой, рыжим лекарем и негретенком вышли. Батухан опустился на подушке и стал смеяться сухим деревянным смехом. Его лицо, всегда суровое и непроницаемое, избороздилось складками. Довольный он взглянул на маленькую жену Юлду с Хатун,